Планета Термаран Кризисный директор корпорации Крик Гору был в очень хорошем настроении. Настолько хорошим, что даже позволил себе выписать премию своему агенту, работавшему под прикрытием на борту корабля этого проклятого охотника. Видимо, девчонке все же удалось влезть к тому доверие, раз сумела предоставить такие исчерпывающие данные по кораблю и экипажу. Правда, того экипажа там было раз-два и обчелся. Но все равно. Наличие, по данным агента двух штурмовых комплексов производства Республики четвертого поколения, могло испортить любой план. Но для этого и были предназначены более двух сотен абордажников. Главное было в том, что девчонка смогла подобрать ключики к системе внешней защиты корабля и пропустить челноки с группами захвата на борт. Это означало, что корабль достанется ему с минимальными внешними повреждениями. А это очень хорошо. Иметь свой собственный линкор. Кригору давно уже хотел организовать собственную корпорацию. Можно, конечно, типа дочерней от корпорации Луам. Но вот потом отчитывайся перед ними обо всем. Нет, такого он не хотел. Отправив подкорректированную информацию адмиралу Трагабу, Он позволил себе немного расслабиться Теперь все только дело времени Главное то, что полученная от захваченного охотника информация Будет стоить гораздо дороже, чем сам корабль Но только вот что делать с самой Они Мау Которая на борту того корабля она он Они слишком много знает Немного поразмышляв, Кригору решил Что лучше варианта избавиться от ненужного разумного Ему не придумать Ну, пришибли случайно, всякое бывает во время абордажей. К тому же она не будет даже сопротивляться, думая, что ее просто заберут на корабль. Поэтому адмиралу эскадры ушла еще одна короткая приписка к общей инструкции. Ну что же, теперь ему точно можно расслабиться. Конфедерация Делус. Все тот же темный кабинет руководителя департамента наследия. Те же две фигуры в полумраке кабинета. «Ну что ты теперь скажешь Аида?» — голос вождя был сух холоден. «Вот как ты мне такое теперь сможешь объяснить?» «Что я могу объяснить?» А вот в голосе Аиды Нильфсера ощущались нотки растерянности. «Я сама ничего не понимаю». «Что объяснить?» — в голосе вождя стали прорезаться нотки злости. А вот то и объясни, как посторонний разумный смог спокойно получить доступ на наш секретнейший крейсер-разведчик. Тем более, что по логам Искинта он просто передал право командования ближайшему высшему, имеющему приоритетный доступ. Как это возможно? Но Асура Краек начала было оправдываться женщина, но была перебита бесцеремонным взмахом руки вождя. «Не надо мне рассказывать про эту девчонку!» Он раздраженно принялся мерить кабинет шагами. «В логах нет ее данных. Нет и все. Там просто прописано, что командование принял высший с приоритетным допуском». «Ты понимаешь, что это может означать?» «Никто из тех, кого туда послала твоя девчонка, не имел такого допуска. Никто!» «Кроме того, он вернул нам все, понимаешь? Все!» «Даже артефакты!» «Он поступил так, словно он действительно является высшим, одним из нас!» «Так не бывает!» Полковник Крокторп, когда столкнулся с ним, предположил, снова попыталась сказать Аида, но, заметив раздраженный взгляд вождя, замолкла. «Что еще там предполагал этот старый сухой пенек?» Как можно добродушнее постарался разговорить и он, пытаясь смягчить впечатление от рычащих ноток, все чаще прорезающихся в его голосе. Все знали, что, несмотря на свой взрывной характер, Ворш всегда уважительно относился к ветеранам, полностью и до конца ослужившим свой срок. Так как он сам когда-то был боевым офицером. Правда, это было очень давно. Он предположил, воспрянуло духом Аида, что этот разумный является одним из секретных прототипов высших, вышедший из-под контроля. Но приоритеты у него сохранились. Это как? Замер на месте вождь, до этого уже не раз прошедший кабинет из стороны в сторону. Как такое возможно? Прототип? А почему нам про это неизвестно? Мы не знаем, пожалуй, она наточенными плечами, затянутыми в дыракбую ткань офицерской формы. Видимо, какой-то департамент вел свои собственные, особо засекреченные исследования, отдельно от нас. Но что-то пошло не так. Проект был заморожен, а объекты ликвидированы. Все как всегда. Тогда почему этот свободно разгуливает по содружеству? Снова начал показывать свое возросшее раздражение вождь. Почему именно он до сих пор жив? Если то, что про него докладывала наша агентура с той планеты, правда, то он мог сам зачистить чистильщиков и вырваться на оперативный простор. Снова пожала плечами женщина. Судя по тому, что видели агенты, для него это было бы не слишком сложно. Но наша неудачная попытка его захвата все только усугубила. Теперь он и нас считает своими потенциальными врагами. Почему? Ведь он вернул же нам крейсер-разведчик. Теперь была очередь вождя удивляться. Весь сегодняшний день был буквально насыщен событиями и эмоциями, чего у него уже давно не бывало. «Вернуть-то вернул», — не согласилась с ним Аида. «Это сработали приоритеты, заложенные в его мозг. Но все равно он старается и будет стараться держаться от нас подальше». «А кто придумал устроить на него охоту вместо того, чтобы спокойно выйти на контакт?» — подозрительно сочурил глаза, глядя прямо ей в лицо вождь. «Не ты ли устроила ему травлю?» «Я каюсь». С явным сожалением окачнула головой руководитель департамента наследия. Очень уж хотелось изучить этот непонятный феномен в лабораторных условиях. И препарировать, продолжил вопросом о моей недосказанности вождь, а вот это было уже зря. Очень многообещающий образец. Согласна, со вздохом констатировала свою промах женщина. Но вот что теперь делать? Он не пойдет, с кем попало, на контакт. «С кем попало, не пойдет», — теперь уже согласно кивнул вождь. «Значит, надо подставить ему тех, кого он уже знает». «Знаешь, что тебе нужно будет теперь сделать?» Планета Термаран. Резидент департамента разведки Сорна-Дорит сидела в своем небольшом кабинетике, и в которой уже раз прочитывала полученное сообщение. Офицеру ссор не дурит. Вы попадаете под действие директивы Зандекс. Сим, вы освобождаетесь от служебных обязанностей ввиду того, что попали под злоупотребление властью вышестоящим офицером. Вам будут выплачены все положенные выплаты и компенсации. На ваше место будет отправлен другой офицер. Просим подготовить дела к передаче. Поздравляем с выходом в почетную отставку. Офицер Сорна Дорит. Прослушайте обращение вождя. Следом шла видеозапись обращения самого вождя. И обращался он именно к ней, к офицеру в отставке Сорне Дорит. Уважаемая Сорна Дорит. Конфедерация. И я лично благодарю вас за все годы верной и самоотверженной службы на благо Конфедерации. Я рад сообщить, что вам присваивается идентификатор Элит. Со всеми вытекающими из этого благодарностями и льготами. Но, к сожалению, я вынужден обратиться к вам за помощью. Конфедерация просит вас о помощи, офицер. Если вы согласны помочь, прошу вас сообщить об этом на указанные ниже контакты. Даже если вы по каким-то причинам не сможете помочь, я все равно благодарен вам за службу. Девушка была просто в шоке. Сам вождь благодарил за ее службу. И более того, он просил ее о помощи, в то время как мог просто приказать. Но что за странная директива Зандекс? Кстати, когда она первый раз читала, то после прочтения про эту директиву у нее словно что-то щелкнуло в голове. Но потом этого не повторялось. Странно. К тому же она про такое никогда не слышала. Да и про то, что в отставку отправляют всех молодых офицеров, да еще с рангом элит. Она что, успела побывать в какой-то крутой войне? Но почему она этого не помнит? Тут же в ее голове всплыла фраза из сообщения. Злоупотребление властью вышестоящего офицера. И тот самый странный провал в памяти, когда она очнулась рядом с городом вместе с орнидин Вероятно, именно это происшествие и было тем самым ответом на этот вопрос. Только вот что ей теперь делать? Сам вождь попросил о помощи. Немного посомневавшись, она набрала указанный в сообщении контакт. Ей ответил знакомый до боли голос, при первых звуках которого хотелось вытянуться по струнке. «Я слушаю». Через час орно Дорит встретилась в баре охотник с офицером Орни Ддин. Как оказалось, та тоже получила точно такое же письмо и тоже позвонила на личный контакт вождя. Теперь два офицера в отставке пытались решить, что им делать с просьбой вождя. Опросил он немного немало, а найти потерянного бойца конфедерации, офицера потерявшего память на специальном и архиважном задании. Проблема состояла в том, что этот солдат — никто иной, как Ар. Тот самый Ар, которого Орни пыталась оглушить, чтобы засунуть в криокапсулу. А вот теперь что делать? Он нужен конфедерации. Его нужно вернуть, но так, чтобы он сам хотел вернуться. Орни задумчиво качала головой, так как она уже знала, что силой его не вернешь. Нет. Он скорее устроит бойню, чем вернется под конвоем. А для этого нужно войти к нему в доверие. Ну вот, как это проделать? — Что думаешь, Орни? — Сорна Дорит отпила Дахар и петливо посмотрела в глаза девушке. — Как думаешь, сможем найти с ним контакт? — Это практически невозможно, — проворчал это в ответ. — Он собирает не экипаж, а клан. — А это две большие разницы. Был бы просто экипаж, можно было бы предложить Асуре пойти под ее начало. Та не дура, и значение присутствия высших в боевой группе понимает не хуже нас. А вот как с кланом быть? Как под ее начало, удивилась Сорна. Ты же с ней враждовала, из-за сестры, кажется. Враждовала, потому что дура была, фыркнула девушка, пригубив свою порцию напитка. И главное... — Из-за кого? — Из-за той, которая меня на эту грёбаную планетку успекла на всю жизнь. — Если бы не эта грёбаная планетка, ты бы не получила личного обращения вождя, — резонно заметила и в ответ Сорна дурит Да и до отставки горбатилась бы на флот, если бы не сдохла раньше. — Это, конечно, так, — задумалась Орни, но потом непокорно встряхнула головой. — Всё равно не прощу. Эта дура доигралась до трибунала и теперь болтается неизвестно где. А родители требуют, чтобы я ее нашла и помогла ей. Интересно, как? Отменю решение военного трибунала? Этого ты, конечно, сделать не сможешь, — согласилась с ней Сорна. Но потом, наклонившись через стол, к ней добавила. Но есть другой вариант. Говоришь, она разжалована? Да все еще не понимаю чего задумала бывший резидент. Где-то во фронтире болтаются. Вроде на какой-то вольной станции было. Да я и не особо интересовалась. — А ты поинтересуйся, — все так же шептала ей Сорна. — Представляешь, как нас встретит Асура, если мы к ней в команду проведем ту, из-за которой она потеряла свой пост? — Думаешь? — все еще в чем-то сомневаясь переспросила Орни. — Они ведь враждовали. — А это уже будет неважно, — подытожил разговор, сорта хлопнув ладонью по столу. — Главное, что она вынуждена будет подчиняться Ассуре. А та уж не упустит шансов доволь поиздеваться над Псионом. — А я, пока ты ищешь сестричку, подыщу нам кораблик, пошустрее и позубастее, а то мы так до конца жизни будем гоняться за аром. — Да и сестричку твою на чем-то нужно будет забирать. На том девушки и порешили. Обе тут же выпали в астрал, задействовав на аэросети, благо что в баре был свободный доступ к сети Содружества через городской ретранслятор. Сорна тут же связалась с братом и попросила помощи как ветеран флота и разведки приобретении корабля нужной конфигурации. А Орни связалась с родителями, правда почти сразу пожалела об этом так как они сначала порадовались за дочь, которая получила личную благодарность от вождя, но тут же принялись пилить ее за то, что она не воспользовалась моментом и не попросила простить неразумное дитя самого вождя. Некоторое время она выслушивала упреки от матери, но потом не выдержала и сказала той, что хотела дать сестре возможность искупить свою вину перед самим вождем, выполняя его личное поручение. Но так как мама хочет еще поговорить о том, какая калия бедная и несчастная, то Орни так уже быть сама выполнит задание вождя. А вот просить его о чем-то, а тем более о ком-то, кого приговорил военный трибунал, она не собирается, так как еще не настолько выжила из ума. Мать на какое-то время замокла от неожиданности до возможности вступить в разговор отцу который только что и сказал, что гордится малышкой, которая в ее возрасте уже достигла статуса элит, и что уже несколько соседских парней интересовались, когда она собирается приехать домой, мол, хотели повидаться. Выслушав его тираду Ворня как послушная, дочь поблагодарила его, но вынуждена была сообщить, что вернуться пока не может, так как вождь попросил ее найти и вернуть офицера, потерявшего память во время боевой операции. Все население Конфедерации знало отношение вождя к боевым офицерам и ветеранам, поэтому ничего особенного в этом отец, такой же бывший офицер, не увидел. Более того, он сразу же переслал ей данные про местонахождение Калии, понимая, что именно выполнение просьбы вождя может вернуть дочери милость вышестоящего руководства и дать возможность вернуться на службу. С честью выдержав этот показавшийся ей бесконечным разговор, Орни вырвалась из паутины нейросети и, жадно глотая, выпила полный стакан уже остывшего Дахара. Сорна еще продолжала свои переговоры, так как ее брату захотелось пообщаться с сестренкой. Узнав про последнее событие в ее жизни, он предложил ей сопроводить ее лично на Бендере до нужной вольной станции, так как во фронтире название вольная было синонимом слову пиратская На что девушка была вынуждена ответить отказом, так как не хотелось к тебе привлекать лишнего внимания. А вот корабль именно поэтому нужен скоростной и зубастой, чтобы пираты подумали, что имеют дело с кем-то из своих. Немного посовещавшись с профессионалом, она остановила свой выбор на ударном крейсере четвертого поколения «Скраш». Средий ударный крейсер четвертого поколения с производства конфедерации делус. вооружение 6 торпедных аппаратов для запуска тяжелых торпед, 6 пусковых установок для запуска тяжелых ракет, 6 установок для запуска средних ракет, 12 установок для запуска легких ракет. 12 установок с 10 для обороны против москитов противника. По вооружению это был скорее тяжелый крейсер. Но все равно, немного поразмышляв, было решено добавить еще три установки СВ-10 для повышения плотности огня. Полностью оснащенный вооруженный корабль был уже на ближайшей к системе H1465 военной базе Конфедерации, куда и следовало им прибыть курьером, который за ними выслал хорт Дорит. В из транса, Сорна информировала Орни, что в ближайшие дни за ними прибудет курьер — после чего девушки выпили еще по стакану Дахара и пошли заканчивать личные дела, так как времени у них оставалось немного. При выходе из бара отставные офицеры конфедерации едва не нос к носу столкнулись с той самой огравкой, которую давно не было видно в городе. Но девушки настолько были заняты своими мыслями, что не придали этому событию никакого значения.